Федот молча кивнул в ответ, ткнул пальцем в двух стоящих рядом с ним стрельцов и указал глазами на двери. Выбранные в сопровождении стрельцы распахнули перед монахом двери и прошли вслед за ним в тюрьму. Двери закрылись. — Ну что ж, подождем, посмотрим, что из этого выйдет, — хмыкнул державный, — раскрыл Библию и начал любоваться пахнувшими свежей типографской краской ровными строчками священного писания. — Надо дать должную сплетнику, — вынужден был признать он. — Отменного качества работа. — А признайтесь честно, ваше святейшество, — обратился он к патриарху. — Не боитесь? что аргументы Папы Римского окажутся весомее ваших. Гордон взвесил в руке увесистый том биврии, ощупал серебряные уголки окантовки. — Верой нашей православной! Испокон веков Русь, матушка, сильна! Ты ни за какие деньги басурманский народ русский ее не продаст! — Набычился патриарх. Гул. Возмущенных голосов со стороны тюрьмы заставил всех встрепенуться. Стрельцы его во главе с Федотом тут же оказались возле царской семьи и щетилились с бердышами, готовясь биться не на жизнь, а на смерть с неведомым врагом. Послы иноземные и купцы с боярами начали пятиться от греха подальше, то есть поближе к выходу. Дверь тюрьмы с треском распахнулась, и оттуда вылетел абсолютно голый монах с клокоченными волосами, прикрывая интимные места мисками с пробитым данищем. — Это ест бандит, это ест совсем не понимает слов Божия, толка костер, костер, святая инквизиция, спасать их душа! Куда девался его чистейший русский язык? Святой отец был явно в шоке и от пережитого ужаса безбоженно коверкал слова. Следом за монахом выскочили стрельцы Федота, захлопнули створки дверей и подперли их бердышами. — В чем дело? — дохмурился Гордон. — Заключенные взбунтовались крикнул один из покинувших тюрьму стрельцов, наваливаясь на загудевшую от ударов изнутри двери. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Федот немедленно отправил им на помощь еще пятерых своих подопечных, а одного стрельца послал за подмогой в стрелецкий приказ. — А из-за чего взбунтовались? — сердито спросил царь то мы сами толком не знаем, цель бачка. Честно признался стрелец, убедившись, что его товарищи надежно заблокировали дверь, он поспешил к Гордону. А мы его в первую камеру запустили, и он начал там к заключенным приставать, предлагал купить у него какие-то бумажки, утверждая, что они ими все грехи отпустят. Но поначалу просто ржали, а потом бумажки у него купили, и тут началось такое. Короче, пока мы этого торгаша отбивали, они успели все камеры открыть, охрану повязать, и теперь вот наружу ломятся. — Что за бумажки? — требовательно спросила Василиса. — Да вот, а я тут с собой парочку успел прихватить. Стрелец вытащил из кармана смятые бумаги и с поклоном передал их царице. Индульгенция. Медленно прочитала Василиса. Отпущение грехов прежних. Посмотрела на вторую бумагу. Отпущение грехов будущих. Да тут у них целый прескурант цена на каждый грех. — И с этим они пришли на Святую Русь? — ужаснулся Гордон. — Да на что они рассчитывали? — На твою жадность! — сердито прошипела Василиса. — А позволь теперь, государь, показать силу нашей, исконно русской православной церкви! Платоядно облизнулся патриарх, злобно косясь на оппонентов срочно сооружавших из обрывков своих рез на бедренную повязку пострадавшему собрату во Христе. — Церковь православная! — поспешил выступить вперед Виталик. — Сильна духом своим! Дозвольте мне умиротворить бунтующую чернь словом Божьим! А не боишься, что тебя опустят так же, как и этого долгополого? — хмуро спросил Городон. «Кто посмеет на Руси поднять руку на человека Божьего?» — пропел Виталик елейным голоском. «Да те же зэки! Вот же ведь!» — кивнул на пострадавшего монаха Городон. «Уже посмели!» «Я говорю о людях Божьих, а не о вызергах, сутанах, торгующих отпущением грехов!» и отправляющих невинных людей на костер. — Ну что попробуй, божий человек! — пожал плечами Гордон. Получив санкцию, царский сплетник неспешным шагом приблизился к дверям тюрьмы. «Открывайте — Открывайте! — кивнул он стрельцам. — Может, не стоит, отче? — Осторожно спросил кто-то из стрельцов. Они же там все на ушах стоят, порвут. Дверь содрогнулась от удара изнутри. Но стрельцы не дали створкам распахнуться. Открывай, сын мой. Слово Божие, праведникам сказанное, скроет цитадель любой души. Очередной удар в дверь был такой силы, что створки затрещали. Была, не была. Стрельцы на мгновение разблокировали дверь, дав возможность вскользнуть внутрь царскому сплетнику, и вновь всем телом навалились на створки. Они это вовремя сделали. — Братова, тараном надо! Нефига плечи ломать! Виталик едва успел увернуться от своей лихой команды, уже вооруженный тараном, которая неслась на забаррикадированную снаружи телами стрельцовую дверь. Что интересно, тараном служила тоже дверь, явно снятая с косяка какой-то камеры. Третий удар не получился, так как Семен, не сшився на штурм в первых рядах, запутался в своих ногах. Виталик, отпрыгивая в сторону, очень ловко поставил ему подножку и атака захлебнулась. «Во имя, отца и сына и святого духа!» Поднимая Библию над головой, радостно приветствовал сплетник покатившихся по полу друзей. «Еще один торгаш в лесе. Отпущение грехов мы себе на сто лет вперед купили, так что держись!» прорычал Семен, бросаясь на Виталика, и, сметенный лихим ударом ноги царского сплетника, отлетел обратно, сшивая по пути подельников. «Торговая сделка отменяется!» — обрадовал свою команду Виталик, откидывая с головы капюшон. «Покупатель налог с продажи не заплатил?» — фуфло позорное. «Кэп!» — заоржал Семен. «Да тихо ты! Молчу, молчу!» по голосу узнал. «Нет, по удару», — честно признался бывший боцман «Тюремная охрана где?» «По камерам распихана». «Отлично! А вы что, того монаха, за правду отоварили? «Да сдался он!» — брезгливо сморщился Семен. «Да мы же не извращенцы, такими мерзостями не занимаемся. Ну так, попугали малость». Жаль, а мне было бы приятно. Значит так, ребята, всех не наших жеков тоже в камеры. А уже запихали, чтобы не мешались, успокоил сплетника Семен. Молодцы, тогда быстро все сюда. Команда сплетника сгрудилась около своего предводителя. Уши навострели, слушаем и запоминаем. — Уходить будем с помпой. Приемная комиссия на тюремном дворе застыла в тревожном ожидании. — Федот, проверь, как там у святого отца идут дела? — потребовал Гордон. Воевода осторожно приблизился к двери, которые продолжали подпирать своими телами стрельцы, приложил к ней ухо. «Ну, — Что там? — нетерпеливо спросила Василиса. — Затихли чего то А ну-ка, ребятушки, в стороны разойдитесь, я загляну. Дбердыши на готове держите, а то мало ли чего.